Глава 12 Когда Джек уходил, он сказал, что любит меня. В дверях спальни он бросил на меня прощальный взгляд. Хотел что-то сказать, но передумал. Вероятно, хотел извиниться. Миакульпа виноват, что вчера вечером не явился в спальню через полчаса, как обещал, и не обнял меня, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Однако лицо у него было измученным, а под глазами залегли тени. Чувство вины — тяжёлая ноша. Он просто надрывался на работе, и я не имела права грузить его своими проблемами. Он и так делал для семьи всё, что мог. Я просто не могла сказать ему, что пережила накануне. Это бы его совсем доконало. Проводив детей до автобуса, я отправилась на работу. Но на этот раз заскочила в закусочную на Лейксайде, села у окна и стала смотреть на улицу. «Вам как обычно?» Я улыбнулась официантке Мэри, которая обычно меня обслуживала. В зале было почти пусто, как, впрочем, и всегда после девяти утра, но Мэри неизменно подходила с кофейником и парой слов приветствия. «Спасибо», — поблагодарила я, добавляя в кофе молоко и зная, что она сейчас скажет. «Вы, англичане, никогда не пьёте чёрный кофе». «А вы, Янки, никогда не упускаете возможности подчеркнуть, что мы не такие, как вы». Округлив глаза, Мэри двинулась к соседнему столику. Там слышался приглушённый разговор, и я пожалела, что сижу одна, и мне некому поведать о своих несчастьях. Да я и не могу о них никому рассказать. Глядя в окно, я обдумывала, что делать дальше. Найти Эллу Морли оказалось совсем непросто, Однако это не значило, что нельзя попытаться. У меня было ещё несколько карт в рукаве. Мои мысли обратились к Дэну. Все эти годы я часто думала о нём. Чем он занимается? Как поживает? После той ночи мы расстались не сразу. Дэн просто с ума сходил от страха. Что с ним будет, если всё откроется? Я же была уверена, что ничего подобного не произойдёт. Конечно, ни о какой любви уже не могло быть и речи. Желание и тяга друг к другу после той ночи начисто пропали. Я испытывала к нему отвращение, едва выносила его присутствие, не говоря уж о том, чтобы утешать и подбадривать его. «Во всём был виноват только он». Почувствовав, что кто-то остановился рядом, я медленно отвернулась от окна. «Извините», — проговорила Алекс в нерешительности, застыв на месте, «я вот зашла выпить кофеко Мне очень хотелось послать её подальше, но она была моей пациенткой с большими проблемами и служила в органах правопорядка. А я как раз думала о своём бывшем друге, вместе с которым мы убили человека. И я, чуть улыбнувшись, пригласила её за свой столик. «Пожалуйста, садитесь. Я очень рада». Алекс по-прежнему не двигалась. Мне показалось, что она сейчас уйдёт, но я не знала, радоваться этому или огорчаться, Я уже жалела, что предложила ей сесть. Наконец, Алекс приземлилась напротив меня и сделала знак официантки. Я не была уверена, что могу говорить с вами в неофициальной обстановке. «Я не собираюсь консультировать вас здесь», — ответила я, берясь за чашку. «Это не принято. Но мы же встретились случайно. Так почему же нам не поговорить?» «Да, вы правы», — неуверенно произнесла Алекс. «Да и я тоже чувствовала себя не в своей тарелке». «Интересно, поступила бы я так до вчерашнего дня?» Ответ был очевиден. «Конечно, нет. Я бы придумала предлог и сразу ушла, сделав это как можно деликатнее. Когда я работаю с клиентами, у меня нет ни малейшего желания видеть их за пределами своего кабинета. Это никак им не поможет. Сейчас же я никуда не ушла». А, откинувшись на спинку диванчика, наблюдала, как Мэри приносит Алекс кофе. И отчаянно пыталась найти ответ, почему я это делаю. «Никогда вас раньше тут не видела», — начала Алекс, добавляя сахар в свою чашку. «А я бываю здесь почти каждое утро». «Иногда я сюда заскакиваю», — сообщила я не совсем уверенная, что два 3 раза в неделю может считаться «иногда», когда мне нужно отрегулировать уровень сахара в крови. Мэри принесла мне тарелку с блинчиками. Полив их сиропом, я начала есть. Мой желудок радостно приветствовал появление пищи, но постепенно аппетит пропал. «Здесь хорошо готовят», — заметила Алекс, наблюдая, как я отрезаю от блинчика маленькие кусочки. «Если бы я ни в чём себе не отказывала, о фигуре можно было бы забыть. А как вы держите себя в форме? Какой у вас секрет?» Покачав головой, я положила на стол вилку с ножом и вытерла салфеткой губы. Расплачиваюсь за излишество дома, на беговой дорожке. «Понятно. Вы живёте где-то поблизости?» Прежде чем ответить, Алекс глотнула кофе. «Рядом, как раз посередине между работой и домом. У меня такая же история», — сказала я, хватаясь за возможность найти между нами что-то общее. Так что позволяю себе сделать небольшой привал. Я работаю в дневную смену, но до неё ещё полчаса. Сегодня проснулась рано, поэтому отправилась на пробежку. А потом, чтобы убить время, зашла сюда. Блинчики у меня остывали, но в присутствии Алекс есть уже не хотелось. Мой желудок бунтовал, хотя это и не было заметно. Меня так и подмывало посоветоваться с ней, спросить, как поступить с Эллой. «Кому как не ей знать, что делать в таких случаях?» Однако я твёрдо знала, что это будет ошибкой. «Я хотела у вас кое-что спросить», — начала Алекс, заглядывая мне в глаза, «но не уверена, что здесь для этого подходящее место. Вы не возражаете?» Я затаила дыхание. «Возможно, она уже знает об Элли, о Белле, о Дене, об Адаме». Я старалась сохранять спокойствие, но сердце у меня отчаянно забилось. «Конечно, нет. Я знаю, что вы родом не отсюда, верно?» «Да». «Вы англичанка?» «Верно», — подтвердила я, гадая, к чему она клонит. «Я переехала в Америку 15 лет назад и до сих пор говорю, как англичанка». «Да, я заметила», — сказала Алекс с лёгким смешком. Вы иногда произносите слова не так, как это принято здесь. А вы порой не совсем правильно употребляете слова. Смешок превратился в смех, очень мелодичный и приятный. У меня в кабинете она так не смеялась. Да, чисто технически это так, родной язык у меня испанский, но я на такие мелочи не обращаю внимания. Мы продолжали разговаривать, попивая кофе, который неутомимо подливала на мэри. Я вдруг осознала, как давно не сидела с кем-то из хороших знакомых. С подругой, например, хотя Алекс никак не подходила для этой роли. Да, мы общались с соседями, барбекю, вечеринки и всё такое прочее, но я бы не назвала их друзьями. У Джека были друзья, однако их жены не звонили мне и не поддерживали никаких отношений, да и у меня такого желания не возникало. Раньше я не осознавала, как мало соприкасаюсь с внешним миром, но на то были свои причины». Алекс обсуждала то, что видела в новостях, высказывая собственное мнение. «Я слушала, не подавая вида, что не имею ни малейшего представления, о чём она говорит». «Они там, во Флориде, сами не знают, что делают». Завершила она рассказ, посмотрев на часы. «Чёрт, я уже опаздываю на работу». «Это я виновата». — сказала я, вставая из-за стола вместе с ней. «Хотите, напишу им записку». Я улыбнулась, но Алекс явно не оценила юмора. «Всё нормально», — произнесла она, доставая деньги, чтобы расплатиться за кофе. «Спасибо за компанию». «И вам тоже», — отозвалась я многозначительно. «Это никак не повлияет на нашу работу. Я умею различать личное и общественное. Это я вам обещаю». Чуть замявшись, Алекс кивнула. «Я знаю». И ушла. Я снова села, размышляя, правильно ли поступила, пригласив её за свой столик. Не помешает ли это дальнейшему лечению Алекс, особенно теперь, когда у нас намечался явный прорыв. Хотя я в этом крайне нуждалась. В каком-то подобии нормальной жизни, пусть всего на несколько минут. И неважно что Алекс работает в органах правопорядка. Я знала, что делаю. Дрожащей рукой я поставила кофе на стол, посмотрела на входившую парочку. На мгновение мне показалось, что они смотрят на меня, но они прошли мимо и сели у стойки, болтая и смеясь. Я вдруг почувствовала себя незащищённой, словно все вокруг читают мои мысли и видят меня насквозь. Всё, что я построила за эти годы, стояло на песке, и он безжалостно засасывал меня. Отодвинув тарелку, я открыла кошелёк, положила на стол деньги и поднялась. Кивнув на прощание мэрия, я вышла на улицу, где свежий воздух повеял прохладой. Проходя по парковке к своей машине, я оглянулась на закусочную. Сквозь стёкла ничего не было видно. Однако мне казалось, что там все смотрят на меня. В моей голове зазвучал голос разума, который, пробившись наружу, стал убеждать, что всё это просто паранойя, и что я должна успокоиться и держать себя в рамках. И вообще не стоит так напрягаться. Достаточно найти Эллу и убедиться, что она не собирается рассказывать свою историю кому-то ещё. Но не всё так просто. Об этом уже знает она, посторонний человек, и неизвестно, как собирается поступить с этой информацией. Я завела машину и, положив руки на руль, закрыла глаза. Поткнулась лбом в руль и попыталась отдышаться. привести в порядок мысли, и не очень злиться. «Это была она?» Колби кивнул и что-то прохрипел в ответ. Пенни, повернувшись на высоком стуле, смотрела, как Сара идёт по стоянке к своей машине. «Я ожидала чего-то другого, а она выглядит очень профессионально». «А нам какая разница?» — бросил Колби, взяв в руки чашку. В окно он смотреть не стал. «Мы знаем, что нам делать. Работёнка несложная». «Похоже на то», — проговорила Пенни, вовсе так не думая. «Каждый раз, когда им говорили, что всё очень просто, уходили месяцы, прежде чем они получали свои деньги, и на сей раз наверняка будет то же самое. Так что нам нужно делать? Следовать за ней до офиса и там ждать. А поесть мы сможем без проблем». Глядя в окно, Пенни наблюдала, как Сара Эдвардс отъезжает от закосочной Та повернула направо и поехала в сторону своего офиса. «Не нравится мне наша работа», — тихо сказала она. «Вечно возникают какие-то проблемы. Ждём по сто лет, когда нам заплатят, если вообще заплатят». Колби, казалось, не слушал. Он увлечённо смотрел на экран телевизора, висевшего над стойкой, где показывали какой-то военный фильм. «Об этом не волнуйся», — наконец ответил он, махнув рукой. «Деньги хорошие, так что не стоит артачиться. В итоге мы сорвём приличный куш. Надо только в точности исполнять все требования. И всё будет отлично». Пенни уже слышала это раньше. «Всё будет отлично». «Да, если только не обращать внимания на ночные кошмары, крики жертв в ночи. Ведь все они были жертвами, верно?» «Их жертвами». А что ей оставалось делать? Она влюбилась и бросила школу. Они попытались заняться чем-то законным, но из этого ничего не вышло. И вот теперь они приехали сюда, чтобы сделать эту работу. Они получали деньги за выполненное задание и переходили к следующему. Одну половину авансом, оставшуюся после завершения дела. По крайней мере, мы объехали полстраны. Озвучила Пенни то, что пришло ей в голову. Колби, нахмурившись, взглянул на неё. «Ты опять за своё?» «А в чём дело?» «Брякаешь что-то несусветное посередине разговора, будто я знаю, что происходит в твоей голове». «Мы вместе уже двадцать лет», — ухмыльнулась Пенни. «Если ты до сих пор не привык к этому, значит, так и будешь злиться». «Похоже, что так». «Я просто хочу сказать, что у нашей работы есть положительные стороны», продолжала Пенни, не утруждая себя объяснениями. «Не надо заботиться о пропитании и крыше над головой?» «И это тоже». Иногда поздно ночью, лёжа на кровати в мотеле какого-нибудь местечка или крупного города, Пенни думала, что если бы в своё время они хоть немного постарались, их жизнь была бы совершенно иной. Но сейчас уже поздно. Они сделали свой выбор, который и привёл их сюда. В симпатичную закусочную, где они увидели женщину, одежда которой стоила больше, чем их теперешний гонорар. Я всегда говорил, что осы — самые бесполезные существа. «Но они тоже для чего-то нужны», — возразила Пенни, по-прежнему глядя в окно. «У каждого существа своё предназначение». «Нет, говорю тебе, осы — самые бесполезные твари». Они ничего не делают и никому не нужны. Если завтра они исчезнут, никто этого даже не заметит. Некоторые люди заметят. Я говорю о пищевых цепочках. Они никак не изменятся. Но есть ещё более бесполезные существа. колбин нахмурился, пытаясь сообразить, о ком речь. «Это мы», — пояснила Пенни, тряхнув головой. «Люди». «Сейчас поедим и отправимся за ней», — сказал Колби. Пенни немедленно повернулась к стойке. Колби подозвал официантку, одарив её своей фирменной улыбкой. Пенни знала, какое магическое действие эта улыбка оказывает на людей. И на неё тоже. «Как дела, дорогая?» — приветствовал он подошедшую девушку. Пенни почувствовала, что всегда хочет быть рядом с ним. Она просто рождена для их работы. Они оба рождены для неё.